Поздно вечером, когда Тараванов со пришёл с работы домой, он застал жену в слезах. Он долго приводил её в чувство, и наконец она сказала, что любит Георгия Михайловича и не может перенести его несчастье. На Тараванесова сразу свалились две беды: известие о том, что жена ему изменила, и её угроза покончить с собой, если её любимый не будет спасён. Теперь я понимаю, что в ту страшную ночь рассказывал мне Тараванесов. Эта угроза самоубийства Гали ослабила даже мою реакцию на факт её измены. Как это ни странно, мне вероятно было бы тяжелее, если бы я тогда узнал только о том, что Галя мне изменила. И когда она решительно заявила, что покончит с собой, если я не спасу Георгия Михайловича, Я понял, как бесконечно дорога мне эта женщина. Тараванесов встал, сделал несколько шагов по комнате и, вернувшись к столу, за которым я сидел, продолжал. Она была так убита горем, так рыдала, так умоляла меня спасти человека, которого искренне любит и без которого не сможет жить, что я обещал ей любыми путями достать эти деньги. Но где я мог их достать? Мои скромные сбережения растаяли после женитьбы с удивительной быстротой, потому что появились большие расходы, и я не хотел отказывать Гале ни в чём. На службе я мог получить максимум месячный оклад. Друзей, у которых я мог бы занять такую сумму, у меня не было. И вот на следующий день, когда я ломал себе голову, как найти эти проклятые деньги, Ко мне явился с жалобой на обложение лакакрасочник Кюн, один из крупных ленинградских непманов. Этот дьявол сразу почему-то заметил, что я не в себе. Он ведь, как и все непманы, знал меня много лет. В ночень сочувственно спросил, что со мною. Я ответил, что устал. Но он понимал, что со мной происходит что-то необычное. И вдруг впервые в жизни мне пришла в голову эта страшная мысль. Вот передо мною сидит человек, который сразу, без особых просьб и с полным удовольствием, немедленно даст мне десять тысяч. И никто на свете, кроме нас двоих, не будет этого знать, ибо он так же заинтересован в тайне, как и я. А этот проклятый немец, этот кюн из остзейских немцев, все не уходил не уходил, видимо, почуяв, что со мною устряслась беда, на которой можно заработать. Лев Романович, вы моложе меня в два раза, но вы, старший следователь, вы каждый день допрашиваете преступников. Объясните мне, как, откуда, каким образом этот ворон узнаёт, что ты падаль? Да, падаль, потому что в этот день я действительно стал падалью. По каким-нибудь неуловимым мельчайшим признакам все эти кюны и крафты, симановы и сальмоны вдруг начинают чуют, что тер, который не берёт, так они прежде обо мне говорили, вдруг может взять. Мне не пришлось просить денег у кюна. В тот день он сам их мне предложил, и я, сгорая от стыда, позора, грязи, продался ему как девка с Невского. Когда уже поздним вечером я пришёл к Жене и протянул ей деньги, она плакала от счастья, без конца обнимала меня, говорила, что никогда этого не забудет. И тут же, боясь, что её Жорж не выдержит, оделась и отвезла ему деньги. Честно её слово, это была самая страшная ночь в моей жизни, страшнее, чем первая ночь в тюрьме. Конечно, я давал себе клятву любыми путями – экономией, сверхурочной работой, продажей личных вещей – рассчитаться с этим кюном. Но налог ему все-таки пришлось снизить. И вот ровно через месяц я снова застал жену в полубезумном состоянии. Георгий Михайлович, оказывается, решил отыграться и проиграл во Владимирском клубе уже не 10, а 15 тысяч. Опять он заявил Гале, что покончит с собой. Опять она его умоляла. Опять она кричала мне, что если я не достану денег, и Жорж погибнет, то она бросится в Неву. И я снова обещал. Я сам позвонил Кюну. Он сразу приехал. И я пролепетал, что очень прошу одолжить мне еще пятнадцать тысяч. Он удивленно на меня посмотрел и сказал что считает себя со мной вполне в расчёте, но из уважения ко мне готов помочь. Я обрадовался, но выяснилось, что помочь он мне хочет по-своему. Он посоветует своему другу, шоколаднику Кравту, дать мне эту сумму. И через час он привёз ко мне Кравта и перепродал меня тому, как барана И опять меня целовала жена и клялась, что никогда этого не забудет. И опять она помчалась к своему ненаглядному Джорджу с этими деньгами и вернулась только утром, успокоенная, счастливая, радостная. Тераванесов замолчал и стал раскуривать папиросу. Уже зажглись фонари на Фонтанке. С реки доносились смех и восклицания молодёжи, катавшейся на лодках. Где-то в районе Марсова поля играл военный духовой оркестр. Потом я вызвал конвой и отправил Тараванесова в тюрьму. Прощаясь, он тихо сказал: "Моя последняя просьба не давать же мне разрешения на передачу. Каждый раз, принимая посылку с этой художественной надписью, я схожу с ума". Неужели этот подлец не понимает, что мне это противно, нестерпимо, страшно видеть? Вот и всё, о чём я хочу вас спросить. После того, что я узнал от Тараванасова, мне особенно захотелось разыскать скрывшегося Кюна. Мне было известно, что Кюн имел две семьи: старую жену, с которой он не хотел расставаться, и вторую жену, точнее, содержанку. Молодой и красивой брюнетку, которую звали Мария Фёдоровна, было установлено, что эта одинокая молодая женщина занимает отдельную роскошную квартиру на Дворцовой набережной, в одном из аристократических особняков, что в средствах она не нуждается, и несмотря на внезапное исчезновение Кюна, продолжает жить широко, ни в чём себе не отказывая. С другой стороны, по имевшимся данным, Мария Фёдоровна не устраивается на работу и, по-видимому, поддерживает связь с Кюном. Я вызвал её на допрос, но она очень твёрдо и спокойно заявила, что совершенно не представляет, где находится Кюн. Никаких вестей от него не получает и вообще ничем в этом смысле помочь следствию не может. Это была смоглая, темноглазая, очень элегантная женщина с большой выдержкой и тактом. И было ясно, что она ничего не скажет. В разговоре случайно выяснилось, что Мария Фёдоровна дружит с женой одного из обвиняемых по этому делу, тоже молодой женщиной, гораздо менее интересной, чем Мария Фёдоровна.